Глава двадцать вторая «Прости, Нейт», — Лей виновато потупила взгляд, остро чувствуя вину передо мной. «Я не должна вот так просто уходить, особенно когда тут мой отец. Он моя ответственность, а выглядит так, словно я бегу прочь от него». «Ничего», — приободрил я ее. Они с Мором через пару часов сядут на корабль, что отправляется в сторону моря штормов. «Где-то там...» В затерянных островах посреди бушующих вод находится один из последних городов морского народа и клана Хунг. Просто я не хочу отпускать Мора одного. Он не сможет усидеть на месте, обязательно во что-нибудь ввяжется. Да и не доверяю я почему-то его родственнику. Он словно предводитель какой-то шайки разбойников, а не торговец. Понимаю, о чем ты, но уверен, что все будет в порядке. К тому же, лей. Как раз таки потому, что он твой отец, ты и не должна разбираться с этим. Никто не должен становиться убийцей своего родителя, каким бы чудовищем он ни был. И не забывай, Луй был и моим другом. У меня тоже достаточно причин ему отомстить. Девушка мгновение смотрела на меня, кивнула, а затем обняла. — Спасибо. А когда отступила, вытерла ладонью слезинку, стекающую по щеке. прошу Закончай это раз и навсегда. Я не хочу, чтобы он вновь вернулся в мою жизнь. Хорошо. Главное, чтобы Урад Досин не последовал за дочерью. Но я не думаю, что он так поступит. Мы уже столкнулись с ним на арене во время схватки с Мором, и он точно не отступит, пока не устроит реванш. Да такой, чтоб увидели все горожане. Безумный демон сотни звезд любит публику. Любит, когда ему аплодируют и восхищаются его мастерством. Уверен, что он вообще решил участвовать в турнире, чтобы прикончить меня именно на арене. На этом Лей ушла готовиться к путешествию, а витающий рядом со мной Рю немного приуныл. Жаль, что она так и не будет участвовать дальше. Хотелось посмотреть, как девочка выступит. У нее тоже талант. Еще будет возможность. Я даже рад, что они решили уехать. Не хочу, чтобы Урад использовал лей против меня. Через час я в компании с Мару и Мейли, которая смогла сбежать от своей наставницы, провожал друзей, садящихся на воздушный корабль. Прощание вышло короткое. Алфхунг очень сильно торопился и подгонял матросов отбыть побыстрее. А еще его такое ощущение сильно нервировали солдаты до Мороддой, которые пришли вместе с нами. Но это не мудрено. Не пристало двум столь важным особам, как Мэйли Сэн и Мару Роддей, разгуливать без охраны. Я уже перестал обращать внимание на это сопровождение, когда Мару в очередной раз захочет куда-нибудь выбраться. «Жаль, что они вот так улетают», — вздохнула Мару. «Мне очень не хватало наших посиделок раньше». «Это ненадолго. Как только они доберутся до места и проложат путь через бескрайний лес, смогут приходить сюда, когда будет возможность». «Я надеюсь, что к этому моменту смогу сбежать отсюда», — вздохнула девушка, погладив живот, а стоящая рядом мэйли понимающе усмехнулась. «И буду видеться со всеми столько, сколько захочу». «Финал турнира все ближе», — напомнила ей блондинка. «Потерпи немного. Как только Найт выиграет, ты станешь окончательно свободной. Сможешь делать, что захочешь. Это мне тут немного сложно отбиться от наставницы. Даже не представляете...» Как тяжело быть ученицей лорда, особенно когда под рукой у нее ты одна. Раньше-то она могла скинуть обучение на кого-нибудь из старших учеников или уделять внимание по чуть-чуть, но тут...» мэйли повернулась ко мне. «Нейт, спасай. Я когда сюда просилась, совершенно не знала, на что шла». «Хочешь вернуться в Гарут?» «Очень. Безумно. Хорошо, что лорд не собирается слишком задерживаться. Как только ты победишь на арене...» она отправится обратно в небесную столицу и я снова буду свободна воодушевилась мэйли но уже через мгновение изменилась в лице ну почти она готовит список из сотни книг которые я должна прочесть мару тем временем взглянула на хронометр изящный браслет артефакт отмеряющий время по положению солнца или луны и поторопила нас идемте игры должны начаться через час пусть сегодня наты не участвуют Но, думаю, будет много интересных боев. Вроде бы твой старший брат сегодня выступает. Сайрус? Да, его противником будет таинственный человек в маске. Ух, не повезло ему. Хотя я надеялась, что он продержится подольше. А мне очень интересно, кто он, — задумалась Мэйли, приложив указательный палец к губам. — Загадочный красавчик из благородного дома. А почему сразу красавчик? Он же в маске. Вдруг он уродлив, как мой дядя Юнхан, — рассмеялась Мару. — Ну, не знаю. Мне так кажется. Ну, а ты, Нейт, ты в этом больше понимаешь? Как думаешь, кто в итоге выйдет победителем, Сайрус или тот загадочный воин? — Сложно судить, — я задумался. Сайрус, без сомнения, силен и талантлив, но его противник, в принципе, еще ничего не показал. Во всех боях он использовал лишь базовые техники, которые практически ничего о нем не говорят. Это меня тоже беспокоит, высказалась Мару. Брат очень силен, но что, если это какой-нибудь наследник дома из небесной столицы, скрывающий свое возвышение? Не думаю, что кому-то там есть дело до турнира драконьей ярости. Теоретически, конечно, это возможно, но такое будет считаться позором. В небесной столице есть свои турниры, не меньшего размаха. Турнир драконьей ярости же создан для обитателей внутренних витков, Исключая первый, Но сюда же прибыла лорд удачи. И это странно. Мэйли сложила руки за спиной и нахмурила тонкие брови. Лорд пусть и сильна, но небольшая любительница подобных схваток. А еще я видела на ее столе парочку любопытных свитков, только изучить их нормально не смогла. И что в них было? Очень сильные сдерживающие печати, да еще основанные на силе духов-хранителей. Осознав, что нам это мало о чем говорит, мэйли пояснила. «Вы знаете, что есть злые духи, что вредят людям и все такое, но есть также и добрые духи. Чаще всего они стражи каких-то мест. Порой с такими духами можно заключить договор, и он одолжит тебе частицу своей силы. Лорд удач заключила договор с двенадцатью. Правда, я видела лишь одного, и то мельком. У многих древних родов есть такие, или у старых храмов и святилищ. «Тоже хочу когда-нибудь стать заклинателем, повелевающим духами, но не уверена, что у меня получится». «Почему?» — спросила Мару. «Потому что добрых духов мало, и я встретила только одного такого. Духа, что не связан договором, и мог стать моим спутником. Но я все испортила, провалила ритуал и в итоге исказила его суть. Добрые духи очень хрупки, и если договор будет сформирован неправильно, то это может превратить его в злого духа, Или развоплотить? В моем случае первое. Дух обезумел, тьма сломала его разум, и тогда я чуть не погибла. Мэйли. Мару взяла девушку за руку. Да все хорошо. Это давно было. Мне было четырнадцать. Я была глупа и самоуверенна. Хорошо, что рядом был мой дядя, который вовремя понял, что случилось, и уничтожил духа. С тех пор я боюсь пытаться. Слишком велика цена за провал. Рю, слушая девушку, согласно кивал, хоть его никто, кроме меня, и не видел. «Ей повезло. Искаженные духи могут быть очень опасны. Они даже могут завладеть телом заклинателя». «То есть сделать, как ты?» — мысленно напомнил я. «Ну, не сравнивай. Я не искаженный дух. Я дракон». «И тем не менее, мое тело ты захватить пытался. И я знаю еще как минимум одного беднягу, которому не повезло так же, как мне». «Если тебя утешит, то этот механизм придумал не я. Сосуд, который содержит осколок моей души, действует как трубка. Накопив энергию, он пронзает ближайшего и наполняет его фрагментом. А дальше уже все происходит само собой. Одна душа начинает бороться с другой, а учитывая, что с моей стороны это душа дракона, пусть и неполноценная, победитель очевиден. Но с тобой это не сработало, признаю». «У вечности на тебя слишком много планов, чтобы я занял место костяного палача». «А вот интересно, если бы это правда случилось, если бы ты стал мной, то остался ли бы костяным палачом? Чувствовал бы тоже же Кьюл, что чувствую я?» Рю очень уж нахмурился. Кажется, этот вопрос сильно его озадачил, и он упорно пытался найти ответ. «Понятия не имею, и давай не станем выяснять этот вопрос. Ты — это ты, я — это я». Но от своего тела я бы не отказался. Порой так хочется чего-нибудь выпить и съесть. В человеческой жизни так много всего приятного, — мечтательно произнес он. Но ты все еще считаешь, что собирать другие фрагменты твоей души — плохая идея? Очень плохая. Мне и так нормально. Лучше наберу новых воспоминаний. А тех, что у меня есть, и так достаточно, чтобы стать величайшим воином этого мира. уа -ха -ха -ха! А потом он поперхнулся. Вот уж не знаю, как призрак может поперхнуться, но Рю это сделал, отчего скрутился в клубок и стал кашлять, немного отстав. Мару и Мейли в этот момент уже переключили беседу на что-то свое и, немного послушав краем уха, понял, что мне это не слишком интересно. Пройдя еще немного, мы вышли к массивным паланкинам, на которые и погрузились. Это были массивные крытые платформы на которых стояли роскошные удобные диваны и столик с холодными напитками. Несли эту штуку два десятка воинов, а внутри стояли артефакты, которые немного охлаждали внутренности и сглаживали движение, отчего воины могли двигаться, даже используя техники шагов, развивая приличную скорость, но внутри мы этого практически не ощущали. Мне такой способ казался немного странным, но похоже, что Мару и Мейли к такому привыкли. К арене мы прибыли аккурат перед началом игр. Трибуны уже были полны и скандировали имя чемпиона, который вот-вот должен был выйти и порадовать публику. «Сайрус! Сайрус! Сайрус!» скандировали сотни тысяч человек. В этот раз, поскольку прибыл на арену вместе с Мару, За схваткой мог наблюдать не с мест для участников, а с ложа правителей, откуда открывался отличный вид. Правда, сидеть мне все равно пришлось отдельно от дома Роддой, так как я не был его частью. Для гостей была выделена особая ложа рядом, откуда я прекрасно видел Мару. А еще тут было много прислуги, что подавали гостям прохладительные напитки и яства. «О, вот и он!» — оживился Рю, — заметив среднего брата Мару. Сайрус немного напоминал мне отца Лей. Тоже любит внимание толпы, тоже играл на публику и знал, как ее оживить. Выходил с гордо поднятой головой, наслаждаясь тем, как люди выкрикивают его имя. А вот его противник выходил на арену без пафоса. Я бы даже сказал скромно. Толпа освистывала его, болея за чемпиона дома Роддой. Для них очевидно, кто в итоге выйдет победителем из этой схватки, но вот я не был столь уверен. Этот человек, Гансур Безымянный, все еще казался мне смутно знакомым, и это вызывало странную тревогу. Что ж, в любом случае этот бой обещал быть интересным.